Глава седьмая. Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперед к тюленей лёшки Все они были вооружены трехлинейными винтовками системы Мосина калибра 7,62 мм и тяжелыми дубинами. Приблизившись к лежбищу метров на 200, они избавили ход, стали ступать медленно, а затем пошли вовсе в наклонку, крадучись. Шли так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим скользить по снегу и нырять со льда в море, до оставалось метров пятьдесят-шестьдесят. Стрелки, все как один, попадали на лед, подползли к ближайшим ледяным робкам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли под тюленем бешеную стрельбу. Стреляли не по головам, а по силуэтам. «Так надежнее». Легче прицеливаться, а разрывная пуля, выпущенная из Мосинской трехлинейки, обладает страшной начальной скоростью. Попав даже просто в корпус, не оставляет никакому живому существу шансов на выживание. Отстреляв по 20 патронов, по четыре обоймы, стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленнему стаду. Основная часть близлежащих тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув мордой в окровавленный снег, некоторые валялись на боку, безвольно опустив на живот ласты и откинув назад голову. Часть билась в предсмертных судорогах, и стрелки к ним не подходили. А зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро подохнет? Но многие тюлени с окровавленными боками, раненые, но еще живые, кидались с разъяренными пастями, полными острых клыкастых зубов на людей, и стрелки или убивали их в упор из винтовок или глушили дубинками на за Забой гренландских тюленей дело очень кровавое. Стрелки шаг за шагом продвигались вперед среди мертвых тюленей туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто попадались тюлени-детеныши, бельки. Доверчивые любознательные существа в белоснежных шкурках с черными бусинками глаз. Но на этой зверобойной компании плана по их добыче и не было, и стрелки не обращали на них внимания, а уж совсем докучливых просто отпинывали в сторону Но лёжка гренландского тюленя и широкая и длинная, она протянулась вдоль морской кромки на километры, и вот группа других стрелков, отработавших свою территорию, обходит справа, идёт вперёд к ещё не отстрелянному зверю, и там начинается новая бойня. И повсюду, посреди ослепительно-белого снега, в красных от крови полыньях лежат туши убитых и раненых тюленей, и растекаются от них кровавые ручейки, раскрашивая снежную белизну в ярко-алый цвет». И повсюду ходят люди с дубинами и винтовками а над тем ледяным пространством далеко в шире высоко в небо разносится предсмертный ревв убиваемых людьми животных сразу за стрелками идут и принимаются за свою работу свежевателей оленьих туш каждый подходит к убитому зверю и своим острым ножичком разделяет его на две части на шкуру с приросшим к ней толстым слоем жира и на мясо и уж потом в работу включается Волочильщики. Их задача подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно. Те и другие ходят по красной жиже, по насыщенному кровью снегу.